Глава 5. Утро было ужасным. Я проснулась в платье, в котором была вчера. Даже туфли не сняла. Я не помнила, как добралась до дома. Встретил ли меня Тёма, или я уехала на такси. Голова раскалывалась, хотелось пить. Проснулась я от телефонного звонка. «Костя, ты жива, моя старушка?» «Почти, ещё не поняла». «Что так хреново?» Даже описать не могу, как. Я попыталась встать с постели, но тут же закружилась голова, и к горлу подступила тошнота. Я быстро вернулась в горизонтальное положение. Минералочки? Да побольше, побольше. Сейчас буду. Слава богу, что у брата были свои ключи от моей квартиры, и мне не пришлось вставать, чтобы открыть ему. Он прошел ко мне в спальню, держа в руках спасительную жидкость. «Что, совсем плохо?» – заботливо спросил Костик. «Угу. Чего лежим? Иди навстречу с белым другом. Два пальца в рот и освобождай желудок. Потом легче станет». Кое-как встала и направилась в ванну. Вернулась через несколько минут. Он протянул мне таблетки активированного угля. «Выпей и ложись спать». Послушно все выполнила и снова приземлилась на подушку. Замерла в одном положении, стараясь не шевелиться. Мутила жутко. Проснулась я, когда за окном была уже ночь. Неужели я проспала весь день? В квартире темно, только из кухни тянулась ниточка света и доносились голоса. «Проснулась, спящая красавица», — сказал брат, когда я открыла дверь. «Садись, я бульон сварил. Поешь с сухариками». «Я не хочу». Желудок свело спазмом. Меня морозило. Я обняла себя за плечи. «А ты через «не хочу». Желудок заработает. Легче станет. Тошнота пройдет. Потом таблетки вот эти выпей». Положил передо мной какую-то пачку синего цвета. Напротив молча сидел Артем и сверлил своим взглядом. «Неловко очень. Так и хочется под стол спрятаться. Надеюсь, я вчера ничего не сотворила». «Вот скажи, сестра, нахрена так пить, если пить не умеешь?» «Я немного пила. Просто не успела поужинать. Не надо меня отчитывать. Я взрослая девочка. Помог? Спасибо. На этом все. Освобождаем мою жилплощадь. Я спать лягу». «Злая ты. Я готовлю ей. Тема по аптекам ездит, таблетки от отравления покупает. А она – валите. Спасибо большое». «Бульон съем, таблетки выпью». «Ладно, Кость, пошли. Отвезу тебя домой». Он поднялся и пошел к выходу, даже ни разу на меня не взглянув. «Я не домой. К Марине подбросишь?» «Пошли». Костя пошел обуваться, а Артем вернулся якобы за телефоном, который оставил на столе. Подошел вплотную и тихо на ухо. «Еще раз так напьешься?» «Отлуплю». И снова ушел. Мой план может полететь к чертям собачьим. Надо менять тактику. Я не хочу быть одной из... Я хочу быть единственной. Нет, я не претендую на его свободу и замуж за него не собираюсь. Хочу быть той, имя которой он запомнит на всю жизнь».